Так и тут есть люди, которые ему мешают, будут бесцеремонно вмешиваются в его сновидения. А я, может быть, с Буддой во сне разговаривал. Я думала, что ты вообще спать в Японии не будешь. Станешь носиться с высунутым языком и объективом, впитывая впечатление. «Не понимаю я таких туристов», — назидательно сказал Михаил, который вместо того, чтобы проникнуться духом страны, попытаться постигнуть непостижимое, коллекционируют собственные изображения на фоне памятников, бегают они по достопримечательностям и помечают их, как собачки. «Здесь я был, здесь тоже». Что это они у тебя такое? Неужели видеокамера? Кто-то попросит меня показать ему Японию, когда мы приедем в Питер? отозвалась Аня с ехидной улыбкой. Я порекомендую ему духом питаться. Впрочем, я ему, может быть, покажу Японию без камеры. Каким образом? Заинтересовался Михаил. Потом узнаешь. Вот не люблю я женщин за это. Они все стараются оставлять на потом. Не допитую водку, приятный сюрприз, страшную месть. Кажется, нам пора выходить. Вон наш Тамагочи засуетился. Сейчас начнет заливать про первую столицу Японии. А это. Первая столица столице Японии? Да, с восьмого века нашей эры. К тому же этот город когда-то был восточной оконечностью великого шелкового пути. Да что ты говоришь, мой любимый знайка? Дай-ка я запечатлею твою восторженную физиономию. Видела такие только у предвкушающих выпивку алкашей. Еще бы, Аня. Нара это Мекка для меня. К тому же такое родное ментовское название. На Нарыбля, на Нарыбля. На -на Гип японец торжествовал. Наконец он увидел этого русского, притихшим, ошеломленным, с улыбкой тихого счастья на лице. В Наре было два десятка буддийских храмов и один. Синтоистский. после уплотненной застройки современного Токио, маленькая Нара всегда поражала туристов размерами своих храмовых комплексов и парков. Они еще не обошли половины, а этот старательный русский полицейский уже запутался в названиях именах и датах около пятиярусной пагоды храма Канфукудзи русский застыл высоко над ним рукотворная материальность вступила в какое-то отношение с бесконечным зыбким неизмеримым беспокойный турист слушивался всматривался Но не так, как японец. Нет, даже в его созерцании было слишком много суеты и напряжения.